Они курили мелко порубленные листья табака. Индийский президент сжимал в зубах сигариллу, его русский коллега Павлов попыхивал гаванской сигарой. Перед каждым из них стоял видеофон. «Я могу бросить на Западный фронт подкрепление», — сказал глава Индии. Но если пакистанцы атакуют нас с другой стороны, мы окажемся зажатыми в клещи. Но ведь пакистанские сунниты выступают против иранцев-шиитов. Главная проблема, связанная с пакистанцами, сводится к тому, что их нельзя назвать слабаками. Вспомните убийство американцами Бен Ладена. Первым, что сделала после этого пакистанская полиция, был арест тех, кто, считая США союзником, предоставлял им информацию, либо оказывал иную помощь. В этой точке земного шара двойные стандарты всегда были неотъемлемой частью стратегии. В прошлом мы уже не раз испытывали это на себе. Вы имеете в виду конфликт? «На реке Амур? Остров Даманский?» Несколько мгновений русский президент не отвечал, затем, зная привычки своего индийского коллеги, сразу перешел к сути дела. «Неприятельские войска переправились через Амур. Как и раньше, мы планируем прибегнуть к тактике выжженной земли. Мы всегда так делаем, когда на нас нападают». Сначала сделаем так, чтобы враг голодал, а потом подождем, пока его окончательно не добьет генерал Зима. Подобной уловкой мы пользовались в 1812 году во время французского вторжения и в 41-м во время войны с немцами. В случае с китайцами это тоже сработает. А какие шаги предпринимает Запад? Американцы и европейцы слабы и безвольны. старые трусливые государства. Когда у них кто-нибудь гибнет, средства массовой информации поднимают настоящий вой, как будто тот факт, что на войне убивают, для них полнейшая неожиданность. Президент России пришел в раздражение. Есть и другая проблема – деньги. Сегодня подлинный правитель мира. Мадам Линк, президент Банка Китая. Последние годы, несколько десятков лет, Китай выдает кредиты всем, кто пожелает. И пока они ни у кого ничего не потребовали взамен. В результате, когда разгорается серьезный конфликт, американцы и европейцы боятся, что китайцы потребуют вернуть долг и тем самым разрушат их экономику. По сути, к их виску представлен револьвер. Кризис заставил их сократить количество вооружений. Отныне они урезают себя во всем и считают каждый снаряд, чтобы не тратить впустую. Они экономят даже на пулях и поэтому стараются реже стрелять из автоматов и пулеметов. Индус вздохнул. Надо же! Банк Китая финансирует военные поставки в лагерь «Инь» а дивиденды за это выплачивает Запад. К счастью, мы, русские и вы, индусы, нации молодые и смелые. У нас нет долговых обязательств перед Банком Китая, и мы не боимся вести войну. Мы готовы пойти на жертвы, чтобы мир не погрузился в пучину обскурантизма. Я не могу представить мир, в котором правили бы китайцы. Мне придется послать на Восточный фронт несколько дополнительных дивизий, чтобы заблокировать их в Тибете. Принятые решения, болезненные, но необходимые, укрепили дух глав двух государств. Затем русский президент Павлов в виде уточнения добавил. «Я вам должен кое о чем поведать, коллега. У нас есть тайные союзники» вполне способные сыграть решающую роль. Это МЧ. Но, но ведь они всегда заявляли о своем нейтралитете. Это лишь для вывески. Говоря по правде, мы вместе решили, что будет лучше, если МЧ на словах останутся в стороне от конфликта. Данная идея принадлежит нам». А, «Это меняет дело. В таком случае я уверен, что победа будет за нами».